Глава 24. Бунт стоничников. Версты полторы от места, где совершилось нападение на Максима, толпы вооружённых людей сидели вокруг винных бочек с выбитыми днами. Чарки и берёстявые черпала ходили из рук в руки.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 Что-то с нашим дедушкой теперь? Вестима что? отвечал другой. Рвут его с дыбов. А может, на виске потряхивают. А ведь не выдаст старый чёрт я чай словечко не выронит. Вестима не выронит. Не Таковский. Этого хоть на клочья разорви не выдаст.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 Не равно атаман услышит, сохрани бог. А что ж, Колёс слышит. Я ему в глаза скажу, что он не атаман. Вот Коршун так настоящий атаман. Не вось было перстня, как бельмо на глазу. Так вот его нарочно и выдал. А что, ребята? Ведь может и в самом деле он нарочно выдал Коршуна. Глухой ропот пробежал меж разбойников. Нарошно. Нарошно выдал, сказали многие. Да что это за князь? спросил один. Зачем его держат? Выкупа за него ждёт атаман, что ли? Нет, не выкупа, отвечал рыжий песенник. Князь, а видишь, царя обидел, хотел казнить его. Так князь тот -то царя и ушёл к нам. Говорит: "Я вас, ребятушки, сам на слободу поведу". Мне говорит ведом, а где казна лежит. Всех говорит: "Опричников перережем, а казною поделимся". Вот как. Так что же он не ведёт нас? Уж третьи сутки здесь с даром стоим. От кого не ведёт, что атаман у нас баба? Нет, этого не говори. Персин не баба. А Коли не баба, да как хуже того? Стало быт он нас морочит. Стало, сказал кто-то. Он хочет царскую казну на себя одного взять. А нам что?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 до самых отдалённых костров. И всё поднялось и закипело. И все обступили Курень, где серебряный сидел в жарком разговоре с перстнем. Воля твоя, князь, говорил атаман. Сердись не сердись, а пустить тебя не пущу. Не для того я тебя из тюрьмы вызволил, чтоб ты опять голову на плаху понёс. в голове своей. Я один волен, отвечал князь с досадою. Незачем было меня из тюрьмы изволять, коли я теперь в неволе сижу. Эх, князь! Велико дело время. Царь может одуматься. Царь может представиться. Мало ли что может случиться. Оминует беда, ступай себе с Богом на все четыре стороны. Что ж делать? прибавил он, видя возрастающую досаду Серебрянного. «Должно быть тебе на роду написано пожить еще на белом свете». «Ты норовом крут, Никита Романович!» «Да и я крепко держу свои мысли. Видно уж, нашла коса на камень, князь!» В это мгновение голоса разбойников раздались у самого куреня. «Слободок!»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 Ну, князь нечего делать, вышло по-твоему. Не держу тебя доле. Вольному воля, ходячему путь. Выйди к ним, скажи, что ведёшь их на слободу. Серебряный вспыхнул. Чтоб я повёл вас на слободу? сказал он. Да скорее вы меня на клочья разорвёте. Эх, князь! Притворись хоть для виду. Народ, ты видишь, нетрезвый. Завтра образумится. «Князь!» — кричали голоса. «Тебя зовут! Выходи!» «Выйди, князь!» — повторил перстень. «Ввалиться в курень хуже будет!» «Да брошь!» — сказал князь, выходя из куреня. «Посмотрим!» «Как они меня заставят вести их на слободу?» «А-а-а-а!» — закричали разбойники. «Вылез! Веди на слободу!» «Атаманствуй над нами! Не то тебе петлю на шею!» «Так-так!» — кривели голоса. «Бьем тебе челом!» — кричали другие. А будь на матаманам не то повесим. Эй, бога, повесим. Персень, зная горячий нрав Серебренова, поспешил также выйти. "Что вы, братцы, сказал он? Белины что ли объелись? Чего вы горло-то дерёте? Поведёт вас князь куда хотите, поведёт чем свет. А теперь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 НА СИНО!